Примечание, главе 30. Вошли в пролив, отделяющий мыс древние Евбеи от острова Андрос. Этот пролив у восточных берегов Греции называется Кафиревс и лежит к северо-востоку от Кеоса. На широту острова Скирос, этой поэтической колыбели Ахила. Ахил не родился на Скиросе, а только скрывался там. Смотрите примечание главе двадцать На Скиросе родился сын Ахила и местной царевны Деидамии Неапталем или Пир, который после смерти отца со славой участвовал во взятии Трои. Опущенные обнаженные руки напоминали руки матери всех скорбей. Матерью всех скорбей или горестной матерью, латинская «матер долоросса) католической церкви называют изображение Девы Марии «Скорбящие о страдании Христа». В живописи и скульптуре «Скорбящая Богоматерь» изображается одна с одним или семью мечами в груди, символизирующими семь ее страданий. Другое ее изображение, так называемая «Пиета», от итальянского пиета «Скорбь», представляет Матрону с телом Иисуса в руках. Наиболее частые живописные изображения матери всех скорбей, стоящие справа от креста Господня. Выехал из Портсмута в три часа пополудни. На рассвете был уже в Нортгемптоне. К десяти утра пересек границу Лестершира. Нортгемптон – город и административный округ в графстве Нортгемптоншир, шир Англия, Центральной Англии, расположен на реке Нин в 160 километрах к северу от Портсмута. Лестершир, графство в Центральной Англии, административный центр, город Лестер, в 45 километрах к северу от Нортгемптона. Подобные чувства, вероятно, испытывал Данте, прошедший с Вергилием круги ада, чистилище и выведенный Беатричей из рая на землю. В поэме «Божественная комедия», пройдя вместе с Вергилием все круги ада, Данте попадает в чистилище. Здесь, как и в аду, 9 кругов, и томятся те, кто стремится к вратам рая. Данте проходит через стену огня и встречается с Беатриче, своей первой любовью, оставшейся для него не только прекрасной женщиной, но и символом любви, центром его внутреннего мира, центром вселенной. По ее совету он погружается в лету, реку забвения, и, омытый ее водами, готов идти к свету, к звездам, к царству гармонии, но его душу тревожит мысли о земном, и среди явлений небесных он вспоминает о земных. Не знал этого великого Вавилона. Вавилон древний город на берегу Ефрата, основанный в третьем тысячелетии до нашей эры, стал символом большого, многонационального, многоязычного города. Конец примечаний главе 30. -й.